Часть третья. Дом, семья, любовь. Глава 24. Ты опять играешь на крыше, а мама не разрешает. Выход двойного альбома Beatles 22 ноября 68 года стал беспрецедентным событием в поп-музыке. Разумеется, и раньше выходили пластинки, которых с нетерпением ждала публика, за которыми перед открытием магазина выстраивались длинные ночные очереди, заполучив которые, люди бежали домой к проигрывателям так же стремительно, как поражённые диареей бегут к туалету. Но ещё никогда не было такого ажиотажа, никогда так не гордились те, кто первым заполучил альбом, кто первым выучил наизусть список треков. На этот раз в оформлении альбома не осталось ничего от блеска и праздничности его предшественника. На смену психоделическому иконостасу Питера Блейка пришла сплошная белая лицевая сторона, на которой чуть сбоку небольшими буквами было написано только название исполнителя и серийный номер. Придуманные другим, более концептуально ориентированным представителем поп-арта Ричардом Хэмилтоном, «Обложка» больше подошла бы к какому-нибудь специальному изданию с ограниченным тиражом, а не грампластинке, которую штамповали миллионами экземпляров. Официально она называлась «The Beatles», однако в историю она навсегда войдёт как белый альбом. Джордж Мартин полагал, что среди 30 композиций, занявших четыре стороны, многие были не высшего качества, а некоторые вовсе довольно посредственными. Не говоря уже о «Revolution 9». До самой последней минуты он предлагал урезать два диска до одного, плотно упакованного только лучшими вещами в традициях Sgt. Пеппер» и «Револвер». Но ни Джон, ни Пол не хотели слышать ни о каких сокращениях. И на первый взгляд этот их подход «больше значит лучше» оправдал себя как никогда. В Британии «Белый альбом» провёл 7 недель на вершине чартов и в сумме 24 недели в первой двадцатке. В США он за 4 дня продался тиражом 3,3 миллиона и продержался на первом месте в течение 9 недель. В конечном счёте, после того, как он 19 раз заработал платину, продажи больше миллиона, ему было суждено стать десятым в списке самых продаваемых альбомов за всю историю Америки. Как бы то ни было, рецензии на новый альбом редко достигали тех же экстатических высот, которыми сопровождался выход Sgt. Pepper. Критики жаловались, что в песнях не чувствуется единой темы или концепции, что преобладающее в нём настроение лёгкой эксцентричности почти никак не отражает витающую в воздухе политическую и социальную напряжённость. Позднее, когда Пол и Джон по отдельности предпринимали попытки сделать свою музыку более политически значимой, их порицали за это с не меньшей силой. Автором преувеличенной высоколобой похвалы, к которым теперь уже все привыкли, на этот раз оказался британский телережиссёр Тони Палмер. В своей рецензии для Observer. Он назвал Леннона и Маккартни величайшими композиторами-песенниками со времен Шуберта и предсказал, что «Белый альбом», несомненно, станет свидетелем исчезновения последних рудиментов культурного снобизма и буржуазных предрассудков. Поскольку мало кто из потребителей поп-музыки вообще знал о Шуберте как о сочинителе песен, сама по себе эта ремарка была проявлением культурного снобизма самой высокой пробы. Альбом определённо выделялся на общем фоне своими попытками поднять эстетическую планку слушателей. Однако количество любимых публикой вечно битловских песен, которые он в результате произвёл на свет, оказалось даже меньше, чем рассчитывал Джордж Мартин, не больше полудюжины на 30 треков. Кроме того, по иронии судьбы, несмотря на все творческие и организационные усилия, которые вложил в него Пол, его присутствие в окончательном продукте чувствовалось намного слабее, чем влияние вроде бы постоянно отлынивающего и безответственного Джона. Роман с Йоко и обретённое вновь чувство свободы дали Джону творческий стимул, результатом которого стали песни, впечатлявшие своим разнообразием, от надрывной "Year Blues» и язвительной «Sexy Sadie», зашифрованного выпада против Махариши, до деликатной, сдержанной «Dear Prudence», и воздушно-печальной Джулия, посвящённой рано ушедшей матери. Пол же в то время был слишком озабочен делами Эппл и к тому же пребывал в эмоционально подвешенном состоянии. Он расстался с Джейн и не был ещё готов связать свою жизнь с Линдой. Результатом по большей части были песни в комедийных масках, Honey Pie — стилизация под голливудские мюзиклы 30-х, Rocky Raccoon — что-то среднее между псевдо-вестерном и комиксом. «Why don't we do it in the road?» подсказанное зрелищем совокупляющихся обезьян в Индии. «Martha, my dear», названная в честь его староанглийской овчарки, и только в «Blackbird» его дарование продемонстрировало в полной мере свои лоснящиеся крылья и золотой клюв. Бах на акустической гитаре, плюс нечто похожее на напоминание самому себе о том, что пора, наконец, оставить сомнения относительно семейной жизни. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Всю свою жизнь ты только и ждал этого момента. Самые радостные эпизоды, как обычно, были связаны с совместным творчеством Лена Маккартни, еще не омраченным ничим посторонним присутствием. В маккартниевской «Back in the USSR», являвшейся высококлассным подражанием бич и записанной без ринга, что, впрочем, никак не чувствуется, вновь ожил их старый талант к двухголосой мимикрии. И хотя Джон впоследствии много ругался по поводу «Облади-облада», в день записи он появился на Эбероут в весьма приподнятом настроении, без разговоров сел за фортепиано и сыграл вступление в стиле хонки-тонг со всем блеском, на который был способен. Нигде больше, так как на белом альбоме не проявилась способность этих двоих меняться ролями. Ленуновская «Гуднайт» кажется чистым Маккартни. От неё так и веет атмосфера детского часа на радио BBC пятидесятых, 50 50-х, светящимся искусственным камином и вкусом тёплого авальтина. И наоборот. Хэви-металлический натиск маккартниевской «Хелта-Скелта», сознательной попытки быть громче «The Who» и их «I Can see for miles», сделал *Revolution* почти салонной музыкой. На том этапе Джон ещё был готов идти навстречу тем, кто выуживал скрытые послания и пророчества в словах его песен. «Glass Onion» отсылал и к «Strawberry Fields Forever», а потом и к «I'm the Walrus», «Я морж», якобы предлагая ключ к самой непонятной из его абсурдистских строчек. «Well, he's a clue for you all. The walrus was Paul». Что ж, вот вам всем подсказка. Моржом был Пол. Позже, когда эти слова начнут толковать в самом мрачном смысле, он будет возражать, что просто хотел сказать Полу что-нибудь приятное после их недавних личных неурядиц, одновременно как бы и незаметно сигнализируя, что их партнерство подходит к концу. Но на самом деле «Glass Onion» посвящена Полу практически целиком, причём в самом позитивном смысле. Целых три маккартниевских песни упоминаются прямо по названию. «The Fool on the Hill» — тут же Пол играет несколько тактов своего оригинального соло на блок -флейте. «Lady Madonna» и «Fixing a Hole» — Тут даже есть ссылка на чугунный берег, усыпанный металлоломом участок Мёрсия рядом со старым домом Маккартни в Спике, где когда-то у него десятилетнего отобрали наручные часы. Даже в лучшие времена Джон никогда не был особенно щедр на похвалу в адрес Пола, поэтому такая явная дань уважения от него, да ещё в этот конкретный момент, была чем-то из ряда вон выходящим. особенно ввиду той ругани, которая будет раздаваться из его уст впоследствии. Личной с Витти Пола в штаб-квартире Apple Линда понравилась безоговорочно с самого начала, и, кроме того, всем было заметно, какое благотворное воздействие она на него оказывает. «Мне она показалась очень милой», — говорит Тони Брамвелл. «К тому же она хоть немного привела его в приличный вид, ведь после ухода Джейн за ним никто не присматривал. Не знаю уж, чем занималась его домработница, но дом превратился в холостяцкую помойку. Марта, овчарка, загадила весь пол, и никто не трудился за ней убирать. Другие сферы его жизни привести в приличный вид было сложнее. Первые дни пребывания Линды на Кавенде-Шевеню сопровождались потоком телефонных звонков от непредставлявшихся женщин, которые ничего не знали о её приезде. Одной из них была Мэги МакГиверн, не разговаривавшая с Полом ещё со времён их отпуска на Сардинии, когда он, казалось, уже готов был сделать ей предложение. «Я как-то позвонила ему. Всего лишь второй раз в жизни я звонила ему сама. И ответил чей-то американский голос. Наверное, это была Линда», — вспоминает Мэги. Пол сразу забрал у неё трубку, и мы немного поговорили. Но он не стал ничего объяснять. Просто сказал, «Я ещё не знаю, какая сейчас обстановка». Поскольку остальные Битлз уже были знакомы с Линдой, появление её в их внутреннем кругу не произвело ничего подобного тому шоку, которым сопровождалось появление Йоко. «Она просто оставалась где-то на заднем плане и позволяла Полу заниматься всем тем, чем он должен был заниматься», — говорит Брамуэлл. «Обычно она что-то фотографировала, но делала это так тихо, что люди практически её не замечали». Она не стала отдавать в печать эти фотографии святая святых, несмотря на всех своих знакомых в нью-йоркских журналах, которые её об этом умоляли. Время от времени её друг Дэнни Филдс, редактор «Дейтбук», получал от неё открытку с единственным словом «Ага». Как бы то ни было, её присутствие спровоцировало некоторую дополнительную напряжённость в штаб-квартире на Роуд 3 Несмотря на то, что они обе были из Нью-Йорка, и у каждой на руках была маленькая дочь, Линда с Йоко почти не нашли точек соприкосновения. И хотя в прошлом Джон вроде бы вполне ей симпатизировал, теперь он относился к ней с явной прохладцей, ошибочно принимая её сдержанность за неуважение и даже враждебность по отношению к Йоко. Йоко выросла в доме одной из четырёх богатейших семей Японии. Со штатом слуг из 30 человек, которые входили в её комнату на коленях и выходили так же, только пятясь. Даже любящий Джон однажды сказал про неё, что она смотрит на всех мужчин, как на ассистентов. Находясь в офисе Apple, она рассчитывала, что её указания будут выполняться так же незамедлительно, как и его, и зорко следила за малейшими признаками отсутствия энтузиазма и преданности со стороны выполнявшего поручения. Напротив... С сотрудниками Пола Линда была сама вежливость и явно смущалась просить их даже о самых незначительных услугах. «В отличие от японки, она никогда бы не послала офисного мальчика сбегать в магазин купить ей упаковку тампонов», — говорит Тони Брамвол. По городу её возил Мел Эванс, а Крис Одел из отдела по подбору исполнителей, будучи соотечественницей, давала ей при необходимости советы, связанные с культурной адаптацией, куда пойти и что делать в Лондоне. Крис выросла в Туссоне, где Линда жила, пока была замужем за Мелом Си, и вскоре обе стали хорошими подругами. «Она почти ничего не просила», — вспоминает Крис. «Только что-нибудь вроде подсказать ей хороший магазин, где можно заказать оборудование для фотокамеры». В середине октября Пол полетел с Линдой в Нью-Йорк, чтобы перевести шестилетнюю Хэддер, на её новое постоянное место жительства на Кавендише-Веню. Подготавливая почву, Линда позвонила Хэдер и рассказала ей про Пола. Не как про одного из Битлз, а как про одного человека, который мне очень нравится, после чего передала трубку Полу, чтобы тот представился собственно лично. Как часто бывало, несмотря на его обычную ауру беззаботной уверенности в себе, Пол очень переживал. «Я думал, боже мой, если она меня возненавидит, всё это будет очень-очень трудно», — вспоминал он. «Так что я, наверное, немного переборщил с дружелюбным тоном. Спрашиваю, ты выйдешь за меня замуж?» Она отвечает, «Нельзя, ты же слишком старый». Но лёд уже был растоплен, и я сказал, «Ну да, конечно, я совсем забыл. Тогда, наверное, мне надо жениться на твоей маме». Они провели в Нью-Йорке 10 дней в крошечной квартире Линды на верхнем эссайде, которая оказалась просто комнатой с раскладной кроватью. Пол отрастил бороду неожиданной черноты и густоты, и под её прикрытием впервые смог познакомиться с Манхэттеном вблизи. Гуляя, разъезжая в жёлтых такси, даже спускаясь в метро, вместо того, чтобы прятаться в недрах лимузина с остальными битлами и смотреть, как чужие лица снаружи прижимаются к окнам и тела распластываются сверху по крыше. Он впервые посетил Чайна-таун и Маленькую Италию, познакомился с местными концертными площадками Филмор-Ист, Мэксис-Канзас-Сити, и даже выбрался в не слишком гостеприимный тогда Гарлем, чтобы побывать в самом известном зале чёрной музыки — театре «Аполло». Он отправился в Гринвич-Виллэдж, в гости к Бобу Дилану, который тогда ещё жил там, и Линда сфотографировал их вместе с женой Дилана Сарой и маленьким сыном Джесси. И большую часть времени они проводили просто вдвоём, получив эту чудесную возможность остаться наедине. Иногда, может быть, чей-то глаз и различал тонкие черты его лица под маской пиратской растительности, расширяясь от удивления. Однако за всё время Пол ни разу не услышал ни безумного вопля, ни топота догоняющих ног. В Нью-Йорке они как бы поменялись обычными ролями. У Пола, как правило, была масса свободного времени, а Линда, наоборот, постоянно занималась делами, в основном связанными с Хэддер. «Это была ещё одна вещь, которая меня в ней изумляла. Она всерьёз занималась воспитанием дочери», — вспоминал он позже. Вся её активность производила впечатление хорошо организованного процесса, в слегка беспорядочном духе. Он впервые разглядел в Линде качество, которому не мог подобрать лучшего определения, чем женскость. Нечто более глубокое, чем внешняя девичья прелесть, которая его всегда увлекала. Качество — единственной другой носительницей которого в его жизни была мать. Однажды, прогуливаясь по Мотт-стрит в Чайна-тауне, они увидели буддистский храм и рядом объявление, приглашающее проводить в нём свадебные торжества. Пол схватил Линду за руку и полушутя предложил зайти внутрь и немедленно пожениться. «Мне совсем этого не хотелось», — вспоминала позже Линда. Я ещё так недавно стала незамужней, что сразу выпалила «нет-нет-нет». И мы пошли дальше, и как будто никто ничего не сказал. Под конец визита Линда познакомила его со своим отцом Ли Истманом, манхэттенским адвокатом в сфере шоу-бизнеса, который по странному совпадению при рождении носил имя Леопольд Эпстайн. Теперь уже 58-летний, женатый вторым браком на женщине по имени Моник, Истман остался таким же альфа-самцом, как и раньше, и по-прежнему не одобрял богемные привычки Линды, несмотря на то, что у неё появился знаменитый бойфренд. Он изо всех сил старался подчеркнуть перед Полом свою независимость, полностью игнорируя тему Битлз и вместо этого вставляя колкие реплики о британской экономике и яме, в которую она погружается. Пол сохранял улыбчивую невозмутимость, и когда старший Истман понял, что донять гостя не получится, между ними установилась вполне обоюдная симпатия. В итоге, уехав в Нью-Йорк с новой подругой, Пол возвратился на Кавендиш-авеню с новой семьёй. Его первым пожеланием стало навестить вместе далёкую шотландскую ферму, которую он когда-то купил для Джейн и на которую не наведывался с момента их разрыва. согласно позднейшему признанию он тогда думал что полуостров кентайр мало чем сможет привлечь выросшую в зажиточной семье нью йоркскую фотожурналистку я сказал ей тебе конечно не понравится но давай просто туда съездим на самом деле линда всегда ощущала больше родства с природой чем с нью йоркскими небоскребами и желтыми такси Она мгновенно и с не меньшей силой, чем когда-то пол, влюбилась в кентайр, заброшенный и недоступный, где отовсюду виднеются горы и белые прибрежные дюны, стоящие камни пиктов и тысячелетние источники, где стоит вечная, ничем не нарушаемая тишина. «Это было не похоже ни на одно место, где я жила раньше», — вспоминала она. «Самое красивое из всего, что я видела, на самом краю мира». Во время этого короткого посещения они попались на глаза местному восемнадцатилетнему летнему журналисту-фрилансеру по имени Фредди Гиллис, который понял, что у него на руках сенсационный материал мирового значения. Пол позволил Гиллису взять у них интервью и даже сделать фотографии собственной камерой Линды, но при условии, что тот не станет продавать сюжет центральной или международной прессе. Так что материал пошел только в шотландскую «Дейли Экспресс». Ферма «Хай-парк» никогда не была обителью роскоши, и теперь, на свежий взгляд Линды, казалась не более чем строительной площадкой, трёхкомнатный дом с крысами в стенах и без горячей воды. Как бы то ни было, в эту первую совместную вылазку на природу она сказала кое-что, что, что разрешило любые сомнения, которые могли оставаться у Пола в отношении семейной жизни. «Я могла бы здесь хорошо устроиться». Как раз когда Пол в корне изменил свою жизнь втайне от всех, Джон и Йоко продолжали свою жизнь на первых страницах газет. 18 октября полиция устроила облаву на одолженную у Ринга квартиру на Монтегю-сквер, где они временно жили, и предъявила им обвинение в хранении 219 семян каннабиса. Хотя Джон утверждал, что наркотики ему подбросил участник рейда, в суде он признал себя виновным и взял на себя всю ответственность, таким образом спасая Йоку от возможной депортации, за что был штрафован на 150 фунтов и дополнительно выплатил 20 фунтов издержек. Это был конец Золотого века, времени, когда Битлз считались вне досягаемости для наркоотдела Скотланд-Ярда. С этой поры их будут арестовывать с тем же энтузиазмом, что и всех остальных, причём рекорд будет принадлежать отнюдь не Джону. Тот факт, что Йоко была на пятом месяце беременности, не стал помехой для возмущённых фанаток, которые всё так же пытались толкать и дёргать её за волосы. Вскоре после этого, возможно, как прямое следствие перенесённого ею стресса, у неё начались осложнения, а 21 ноября, за день до выпуска «Белого альбома», в лондонской больнице королевы Шарлотты у неё случился выкидыш. Отказавшись оставить её одну хотя бы на мгновение, Джон надел пижаму и оккупировал койку по соседству. Когда место понадобилось ещё одному пациенту, он просто перелёг на пол. К тому времени Джон уже передал инженерам Apple Records альбом, созданный им на пару с Йоко, и дал поручение раскошелиться на оформление и рекламную кампанию не менее щедро, чем для белого альбома. Пластинка носила название «Unfinished Music Number 1». «Two virgins» — неоконченная музыка номер один, «Два девственника». И состояла из экспериментальных магнитофонных записей, которые они сделали ещё в мае во время своей первой ночи вдвоём. Это занятие, по словам Джона, так их увлекло, что до секса дошло дело только к рассвету. К плёнке он приложил и фото для лицевой стороны, которая представляла собой полную противоположность целомудренной белизне обложки Ричарда Хэмилтона. Снятое самим Джоном с помощью фототаймера, оно демонстрировало вид спереди двух обнажённых девственников, обхвативших друг друга руками. Обратная сторона обложки, сделанная тем же методом, была в своём роде повторением задов старого фильма Йоко. Только здесь парочка жеманно обернувшись, смотрела через плечо в объектив. Все это было невероятным переломом для компании звукозаписи, которую Пол так тщательно выстраивал вместе с Роном Кассом и Питером Мэшером. От Блэк Дайк Милс бэнд к сюрреалистическим электронным завываниям, от девственной миловидной Мэри Хопкин к обнаженным соскам и лобковым волосам на показ. Однако проблемы быстро вышли за пределы выяснения отношений между Полом и Джоном. И Май. Занимавшаяся изготовлением избытом продукции Apple не хотела иметь ничего общего с изображениями, которые в 1968 году легко могли навлечь на неё уголовную ответственность за распространение порнографии. Президент компании Сэр Джозеф Локвуд лично упрашивал Джона выбрать что-нибудь другое. Почему бы не поставить на обложку Пола? Он куда привлекательнее, предложил скрытый гомосексуалист Локвуд. Или статуи из какого-нибудь парка. В конце концов был достигнут взаимно ненавистный компромисс. Two Virgins вышли на лейбле Apple, однако роль EMI ограничилась изготовлением пластинки. Распространение в Британии взяла на себя связанная с The Who, компания Track Records. В Америке никому неизвестное агентство Tetragrammaton. Когда диск добрался до магазинов, обложка с Джоном и Йоко оказалась упакованной в конверт из обычной коричневой бумаги. Ироничный намёк на традиционный камуфляж порнографии. Альбом разошёлся совсем крохотным тиражом. Однако, как и ожидалось, вызвал новую волну гневного разочарования в Джоне и недоумения по поводу его вкусов в области эротических изображений. Пресса, упивавшаяся скандалом с Джоном и Йоко, довольно долго не догадывалась о новой подруге Пола. Однако фанатки, которые дежурили у ворот Пола, знали о Линде всё, или им так казалось, и уже ненавидели её не меньше, чем Йоко. По сути, в этом случае обида была даже острее, ибо, имея возможность рассчитывать на внимание самых красивых женщин мира, Пол почему-то выбрал ту, которая была очень далека от обычных стандартов привлекательности, имела светлые волосы, чаще всего вызывавшие желание, как следует их расчесать, и всегда носила что-то решительно немодное, если не сказать неряшливое. Вдобавок, её застенчивость воспринималась со стороны как холодная надменность, смешанная с самодовольством по поводу её незаслуженного приза. Если за Джоном все всегда признавали определенную независимость и непредсказуемость, то поклонницам Пола было присуще сильное чувство собственности. С укоризненным выражением на лицах, пикетчицы у ворот, подобно сборищу провинциальных тетушек, наблюдали, как меняется их когда-то модный и безупречно выглядевший идол. Он отпустил густую черную бороду, заметно располнел, почти все время носил теперь мешковатое твидовое пальто. Для фанаток перемены означали одно — это вцепилось в него накрепко. На самом деле они всего лишь означали, что он, наконец, был счастлив. Обретя стабильную личную жизнь, он теперь мог приложить силы к тому, чтобы заново поставить на ноги свой коллектив после всех перипетий, связанных с «Белым альбомом». Ему просто не приходило в голову, что с их кризисом уже нельзя справиться никакими тактическими уловками. Два с лишним года они оставались исключительно студийным коллективом, но поскольку никто из них никогда официально не объявлял о том, что с живыми выступлениями покончено, их по-прежнему считали самой главной в мире приманкой для концертной публики. Организаторы каждого очередного рок-фестиваля мечтали заполучить их в хедлайнеры, и в музыкальной прессе редкая неделя обходилась без новых предположений о том, где и когда они могли бы снова выйти на сцену. Пол, конечно же, на самом деле никогда не отказывался от концертов. Как было известно Бетфорширской деревеньке Харалд, он был готов выступать перед любого размера аудитории в любое время и в любом месте. И теперь он убедил себя в том, что все проблемы внутри группы исчезнут, стоит им только спуститься с четырехместного Олимпа и снова начать играть для живых людей. Его первое предложение, а именно взять и без объявления отыграть несколько клубных выступлений под псевдонимом, остальным показалось слишком радикальным. Однако теоретически сама идея теперь уже не воспринималась как немыслимая. Им понравился опыт выступления перед студийной аудиторией на телешоу Дэвида Фроста. Люди в зале, хотя и приветствовали их с диким восторгом, слушали их музыку с таким вниманием и признательностью, которых они не испытывали со времён каверн. У Джона интерес к живым концертам вновь пробудился отчасти благодаря бурным переменам в его личной жизни. Ринго уделял все больше времени съемкам в кино, но, как всегда, готов был согласиться с любым решением группового сознания. Переубедить оставалось только Джорджа, который больше всех остальных ненавидел битломанию. У Пола родился альтернативный план по возвращению Битлз в стихию, где они когда-то блистали ярче всех, который заодно должен был реанимировать кинокомпанию, находившуюся в глубокой спячке после волшебного таинственного путешествия. Они дадут одноразовый концерт, который снимут на пленку и будут продавать по всему миру в качестве нового кинопродукта Apple. Парой к нему будет выпущен документальный фильм о репетиции группы наподобие «Один плюс один жан Жан-Люк Гадара, где вместо отказавшихся «Битлз» снялись «Роллинг Стоунс». Сперва Пол предложил попробовать на роли режиссёра Йоко. Типичный для него расчётливый ход, который, по такая желаниям Джона, был бы знаком уважения к Йоко и одновременно единственной возможностью заставить Джона и Йоко отойти друг от друга дальше, чем на шаг. Однако Йоко не горел желанием снимать обычное кино, даже сама идея показалась ей обидной, и поэтому к проекту привлекли двадцати летнего Майкла Линдси Хогга, который снял несколько рекламных роликов для Битловских песен, самые недавние для "Hey Jude" и "Revolution", а также документальный концертный фильм "Rolling Stones Rock and Roll Circus" "Рок-н-ролльный цирк Rolling Stones". По первоначальному замыслу концерт должен был сниматься в клубе Roundhouse на севере Лондона. Заведение, которое Пол хорошо знал через его круг подпольных знакомых и которое заработало бы Beatles солидную репутацию в среде хиппи и поклонников кислотного рока. Roundhouse был забронирован на 18 января 1969 года. Однако затем его сочли слишком малозначительным местом для столь важного события. Взамен было выдвинуто несколько других кандидатур, одна грандиознее и неправдоподобнее другой. От египетских пирамид до палубы пассажирского лайнера посреди океана. 2 января, всего через 11 недель после завершения «Белого альбома», «Битлз» вновь собрались вместе для съемок репетиционного фильма, который должен был стать либо дополнением, либо трейлером к фильму-концерту. Съёмки планировали вести две недели, в одном и том же месте, в пустующем звуковом павильоне киностудии в Твикинэме, на западе Лондона. Студия была хорошим укрытием от навязчивых поклонников и прессы, и к тому же с нею у группы были связаны приятные воспоминания. Именно здесь состоялось их долгожданное появление перед публикой на шоу Дэвида Фроста. А ещё раньше, в более счастливые времена, они не раз оказывались здесь в ходе съёмок «Вечера трудного дня», и на помощь. Выбор оказался хуже некуда. Посреди зимы в звуковом павильоне было не только уныло и неуютно, но и в придачу ужасно холодно. Кроме того, по договору им надлежало работать по киношному, а не музыкально-студийному распорядку. То есть являться на место каждое утро ровно в девять, вместо того, чтобы неспешно собираться ближе к началу вечера, как было заведено на эбби -Роуд. Какое-либо расписание съёмок или вообще организация процесса отсутствовали напрочь. В задачу, поставленную Майклу линси Хогу входило лишь фиксировать на плёнку всё происходящее, пока Битлз комплектовали трек-лист для своего грандиозного концерта возвращения, где бы он в конечном счёте не состоялся. Хотя Пол был не больше остальных доволен условиями, в которых приходилось работать, он, как обычно, старался не тратить время зря. Каждый день ровно по часам появлялся в своём мешковатом твидовом пальто, определял список композиций, которые предстоит отрепетировать, и постоянно совещался с Линдси о расстановке камер и ракурсах съёмки. По умолчанию он исполнял роли продюсера и музыкального директора. Ни Джордж, ни Ринго не проявляли к проекту никакого интереса, а Джон, которого Йоко недавно познакомила с героином, часто не мог связать двух слов. Получившийся в результате документальный фильм многие называют свидетельством поразительной честности, кто-то мог бы сказать мазохизма, развеявшим любые оставшиеся иллюзии относительно того, что быть членом группы «Битлз» — самое весёлое дело на Земле. Однако в нём есть и немало другого — взаимопонимание и юмора наперекор обстоятельствам. и вдобавок несколько мгновений музыкального волшебства, вполне сопоставимых с любыми такими же моментами из их прежней жизни. Мы видим, что они явно пока еще не имеют ничего против участия Йоко в процессе. Один раз даже аккомпанирует ее вокальным экзорсисом, основанным на криках и стонах рожающих служанок, которые она подслушивала еще ребенком в Токио. Пол даже выпускает на волю своего внутреннего авангардиста, тыча подключённым басом в ткань комбика, чтобы создать завывающий фидбэк в стиле Джимми Хендрикса. Интереснее всего эволюция маккартниевской «Get Back», «Вернись», заглавие которой выражает дух всего их предприятия. Начавшись с нескольких базовых риффов, она сначала превращается в хэви-метал, а затем в бодрую кантри-балладу, а Джорджо, оставившим свой дом в Тусоне, штат Аризона. Джорджо living his home in Tucson, Arizona, В Тусоне жил бывший муж Линды, Джозеф Мелвилл Си, который недавно пошел им навстречу в деле об опеке Хэдер. Однако Пол всегда настаивал, что это было просто совпадение. Первоначальный вариант текста также имел политическую подоплеку насмешливо в вторе недавним грозным предостережением британского консервативного депутата парламента Энаха Пауэлла в адрес пакистанских иммигрантов. Этот куплет был выброшен. Мудрое решение, учитывая, что сам по себе он звучит довольно расистски. Обиженно вспоминая то время, Джон будет говорить, что каждый раз, когда Пол пел «Get back to where you once belonged», «Вернись туда, где было твое место». Он смотрел прямо на Йоко. Однако в фильме видно, что они часто и явно с прежним удовольствием работают вместе. В исполнении Маккартниевской «Two of Us» чувствуется подлинная человеческая теплота. Хотя и написано о них с Линдой, эта вещь кажется данью их совместной с Джоном карьере. переживающие не лучшие времена. You and I have memories longer than the road that stretches out ahead. Наши с тобой воспоминания тянутся дольше, чем дорога, которая лежит впереди. Они даже возродили «One after 909, которую написали вместе еще для Коримен в эпоху скифла, когда не было темы гламурнее, чем путешествие на поезде. Как автор Элеонор Ригби Пол всегда очень стыдился припева «Move over once, move over twice. Come on, baby, don't be cold as ice». Подвинься раз, подвинься два. Ну же, детка, не будь холодна, как лёд. Теперь же эти слова казались ему полными очарования. Однако на репетициях хватало и апатии, и неровной игры, и в какой-то момент энтузиазм начал пропадать даже у Пола. «Я не пойму, почему никому ничего не интересно». «Зачем вообще было впрягаться?» — говорил он остальным. «Для чего всё это? Не ради денег же. Для чего вы все здесь? Я, например, собирался делать концерт, но, честно, что-то не особенно ощущаю поддержку. Есть только два варианта. Либо мы его делаем, либо мы его не делаем. И мне нужно решение. Потому что мне неинтересно просирать своё время, страдая хернёй, пока все раздумывают, хочется им этого или не хочется». Под конец, на восьмой день съёмок, камера Линдси Хогга запечатлела один разговор между Джорджем и Полом. Джордж только что сыграл риф, который, по мнению Пола, можно было сыграть лучше, и нисходящим движением руки он стал показывать, как именно. Пол. «Видишь, он должен идти вот так, плавно. Не должно быть слышно никаких скачков. Будет проще, если это пропеть вот так. Йо-йо-йо». Никто не сказал «снято», и спустя мгновение два битла уже ругались на камеру. Один похожий на молодого бородатого учителя, который пытается увлечь ленивого ученика, другой, надувшийся от обиды поверх воротника своей красной водолазки. Пол. «Я всё время вижу, как я тебя раздражаю. Послушай, я же не достать тебя хочу. Просто спрашиваю, слушайте, люди, группа, может, сделаем это вот так?» Джордж. «Да, я сыграю всё, как ты скажешь. Или вообще не буду играть. Всё для твоего спокойствия, только скажи». По правде говоря, у этого столкновения была своя предыстория. Во время записи песни Джорджа «Таксмен» для альбома «Revolver» Пол тоже постоянно придирался к его гитарному соло и в конце концов забрал его себе. И если тогда Джордж это проглотил... то теперь просто ушёл из павильона и, как казалось, из Битлз, проронив на прощание только короткое «до встречи в клубах». Джон и Пол согласились, что то, что Джон называл гниющей раной внутри группы, теперь уже, наверное, не подлежит излечению. Если Джордж не вернётся к следующей пятнице, Битлз фактически могут заявлять о распаде. В тот раз пресс-агент Дерек Тейлор, с которым Джордж всегда был особенно близок, уговорил его прийти в Apple на переговоры за два дня до истечения установленного срока. Но он ясно дал понять, что вернется в строй только при условии, что Пол перестанет им командовать, а гениальный Маккартниевский план будет немедленно отправлен в утиль. Они должны выбросить из головы все эти грандиозные идеи о концертах в экзотических местах и сосредоточиться на записи следующего альбома. Пол не стал возражать, ибо рабочие условия в Твикенхэме вымотали его не меньше остальных. Было решено сделать небольшой перерыв, а затем перебазироваться в студию звукозаписи в подвале на Роуд 3 оборудованием которой волшебный Алекс Мардес занимался большую часть прошлого года и должен был уже закончить. По сути, стычка между Полом и Джорджем помогла определить характер нового альбома, который, единственное, о чём они смогли договориться, должен был в корне отличаться от переусложнённого двойного опуса, выпущенного ими совсем недавно. Карьере Джорджа была свойственна одна постоянная аномалия. Будучи битлом второго ряда, всегда находящимся в тени Леннона и Маккартни, Он пользовался огромным уважением первоклассных музыкантов, включая Эрика Клэптона, Боба Дилана, а также виртуозов из Дилановского поддерживающего состава — бэнд. Недавно он вернулся из Америки и воодушевлённо рассказывал об альбоме «Music from Big Pink» «Музыка из Большого Розового Дома». Негромком, но многослойном шедевре, который музыканты бэнд создали в основном с помощью акустических инструментов, обратившись к своим корням в кантри и хиллбилли. Битлз решили, что для них настала пора забыть о белом и начать творить в стиле розового. Название песни, которая родилась у Пола в студии в Твикенеме, одинаково удачно описывало и эту новую задачу, и предыдущую. Вместо того, чтобы вернуться к живым концертам, Они последуют примеру бэнд и вернутся к своим корням. Поскольку в данном случае у них не было никаких других корней, кроме них самих, это означало возвращение к простоте времён Ливерпуля и Гамбурга, когда они вчетвером, не надеясь ни на чью помощь, играли на пределе громкости сырой соул и ритм энд блюз, когда в их жизни ещё не было Волторн, арф, трубы пиккола, играющих какафонию оркестрантов в накладных носах, крутящихся в обратном направлении каруселей, ситаров и плёночных петель. Проникшись этим духом, Пол решил вновь использовать инструмент, больше всего напоминавший о тех жизнерадостных, ничем не осложнённых временах — Хоффнеровский скрипичный бас. На самом деле в его коллекции таких было два. Первый, купленный в Гамбурге, отыграл тысячу и одну потную ночь на репер-бане и в каверн. Вторым была улучшенная модель, подаренная ему компанией Хоффнер в 1963 году, после того, как он прославил их бренд на весь мир. Для максимального ностальгического эффекта он взял с собой в студию оба. Джорджу Мартину, которого позвали продюсировать запись, Джон дал такие инструкции, которые фактически отметали весь его бесценный вклад в музыку Битлз за предшествующие шесть лет. «Что им нужно?» — сказал Джон. Это сделать честный альбом, без всего этого продюсерского хлама. С самого начала Мартину было обещано, что ему предстоит работать в студии, по сравнению с которой, благодаря техническим чудесам волшебного Алекса, студия на покажется реликвией прошлого. Однако, в первый же свой визит на севил Роуд 3 он обнаружил, что через несколько месяцев после предполагаемого начала работ подвал был по-прежнему фактически непригоден для записи. Мардес позже уверял, что вообще там не работал, а вместо этого строил детальный макет студии по другому адресу. Мартин увидел, что в стенах даже не были пробиты отверстия для электропроводки, а примыкающая котельная создавала постоянный шумовой фон, который надо было ещё придумать, как заглушить. Немедленно приступить к процессу, как от него хотели, можно было единственным способом — привести сюда гору оборудования, взятого на прокату, безнадёжно отставшей от жизни, EMI. Первая сессия для альбома с черновым названием «Get Back» состоялась 22 января 1969 года. В помощь Джорджу Мартину был нанят глин Джонс, звукоинженер и продюсер, давно работавший с Rolling Stones. Камеры Майкла линси Хога по-прежнему снимали всё, что происходит. Правда, какова была конечная цель съёмок, линси Хог понимал всё меньше и меньше. К составу «Битлз» было сделано дополнение. Они впервые пригласили музыканта играть на всём альбоме, что явно говорило о напряжённости в отношениях. Музыкантом был чернокожий американский певец и органист Билли Престон, с которым они познакомились в начале 60-х, когда тот входил в группу Литл Ричарда. Когда Джордж попросил его сыграть на «Get Back», причиной было не только его мастерство клавишника, но и то, что присутствие постороннего снизило бы вероятность новых склок. Что касается Мартина, то его задача, по сути, сводилась к созданию альбома из песен Битлз, сыгранных вживую, без каких-либо наложений или монтажа. Их дебютный альбом «Please, Please Me» 1963 года был именно таким, результатом труда четырёх молодых парней, чей голод и энтузиазм, не говоря уже о благоговении перед авторитетом нового босса, позволили им отыграть весь трек-лист за один день. Чтобы донести свою идею, они даже заготовили обложку, в точности повторяющую плиз плизмы с фотографией их сегодняшних, длинноволосых, смотрящих вниз с той же лестницы в штаб-квартире ЕМА на Манчестер-сквер. Снимать её поручили тому же фотографу, Энгусу Макбину. С другой стороны, теперь они были уже не безвестными парнями, а божествами, не голодными, а бесконечно пресыщенными. не горевшими энтузиазмом, а утомлёнными сверх всякой меры и больше не готовыми внимать чьим бы то ни было указанием. Упорно не желая отступать от правила никаких наложений и монтажа, они останавливались после каждой ошибки и начинали всё заново. Иногда они делали до 60 дублей, в результате чего Джордж Мартин уже переставал понимать, был ли 60 хоть чем-то лучше 59 девятого. «А нахер ты тогда нужен, правда?» — сорвался однажды Джон по этому поводу. Мартин даже в этом случае оказался слишком джентльменом, чтобы ответить тем же, но всё чаще и чаще начал делегировать продюсерские обязанности Глину Джонсу. Большую часть времени они просто джемовали, перебирая обширный рок-н-ролльный и ритм-н-блюзовый репертуар, который аккумулировали ещё в период безвестности и по-прежнему знали наизусть. Полот отказался от любых попыток понуждать кого-либо к дисциплине и собранности и плыл по течению вместе с остальными. На плёнку попало около ста треков. Большинство представляло собой рыхлый материал, плод самодовольной халтуры. Но несколько, вроде Маккартниевской «The Long and Winding Road» и Ленноновской «Don't Let Me Down», достигали какого-то совершенно нового уровня. Правда, теперь уже никто не был в состоянии почувствовать разницу. Дополнительно настроение Полу испортило то, что где-то между Твикенемом и Севил Роуд был похищен старейший из его скрипичных басов, тот, который был куплен в Гамбурге и отслужил ему полсрока битломании. Майкл Линдсей Хок хотел снять концерт возвращения Битлз на восходе солнца» в двухтысячелетнем римском амфитеатре в Тунисе. где их музыка звучала бы как призыв Муэдзина, привлекая верных последователей десятками тысяч. В конечном счёте, единственным выступлением, которое ему удалось снять, оказался концерт на импровизированной сцене на крыше Севилроу-3, за которым наблюдала кучка сотрудников Apple плюс несколько задачных зрителей с соседних зданий. Он продлился всего 42 минуты, до тех пор, пока его не остановила полиция, приехавшая по сигналу работников окрестных контор, которые жаловались на шум. Будучи изначально результатом никого не радовавшего компромисса, концерт, тем не менее, станет одним из самых известных моментов битловской истории и породит один из главных ритуалов для любой рок-группы, желающей заслужить репутацию городских бунтарей. В последующие годы бесчисленные подражатели будут забираться на крышу в сопровождении съёмочных групп и включать динамики на полную мощность, напрягая слух в надежде услышать в отдалении вой полицейских сирен. В знакомой всем смонтированной версии концерт на крыше Apple выглядит одним непрерывным представлением. Однако на самом деле это было больше похоже на смесь репетиции и джемсессии. В начале Пол в своём почти пасторском чёрном костюме и светлой рубашке, с бородой, сдуваемой зимним ветром, спел одну за другой две версии Get Back. Когда он пел третью, объявились полицейские, которые вежливо дождались, пока он закончит. Ты опять играешь на крыше, а знаешь, что мама не разрешает, импровизировал он в микрофон. Она позовёт полицию и тебя арестуют. И, конечно же, Это был никакой не концерт возвращения, а официальное прощальное слово «Битлз» для всего мира. Пока еще в нем не было нужды, поэтому его приберегли на потом.